Глава тридцать восьмая Машка ворчала, сидя в постели и в наглую рассматриваящая глядящего в одном из поднём дракона. Уже вторую неделю изводит её вот этими утренними променадами по спальне. Ты бы хоть халат накинул, рявкнула она, кидая в него подушкой. Не попала. Скажи, что тебе не нравится. А свёр, проследив взглядом полет подушки, прошёл все мимо еще раз, а потом остановился посреди комнаты. Кубики, наглая ухмылка, вздернутая бровь. Нет, категорично заявила Машка. Если скажут да, совсем ящер зазнается, и так само мнение прет. Теперь каждую ночь этот колдун-недоучка складывает на нее свои конечности. Удобно ему так видеть или? Врешь, самодовольно протянула свер. Как думаешь, может мне нужно больше тренировок? Спросил, поигрывая мышцулами. Эээээ, <связь> Машка, упав на подушке, накрылась одеялом с головой. Халат! Крикнула погромче, но одеяло заглушило голос. Это моя спальня. Матрас рядом прогнулся, и Колдун потянул одеяло вниз. «Как хочу, так и хожу». «А если я так разгуливать начну?» Выпылила искра и прикусила язык. «О-о-о!» В глазах Освера полыхнула тьма. «Я тогда закрою весь дом, чтобы ты могла разгуливать в неглиже по всем комнатам». «Знал бы ты, как ты меня бесишь!» Обречённо вздохнула Машка. «Это она должна изводить колдунище!» А вышло все наоборот, то есть завтракать ты не идешь, бровь снова взлетает. Иду, буркнула Машуня. Ну на день халата. Сил уже не было держаться. Этот подлец чешуйчатый очень ответственно отнёсся к обучению танцам. Слишком ответственно. Рука дракона то и дело соскальзывала ниже не то что лопаток, сильно ниже талии. И миллион раз уже сказала, что не нужно на ухо так тонно шептать, какая фигура в танце идет дальше. Вредный и нахальный дракон пытался тискать ее при любом удобном случае. Приходилось буквально отбиваться от загребущих лап. Подходила к концу третья неделя домашнего ареста, и дракон явно сходил с ума от пребывания в четырех стенах, пусть и ограниченных аж защитной стеной по периметру дворцового комплекса. Да еще и в драконячие недели десять дней, мрачно думала Маша. Кстати, тетушка тебя очень хвалит. Снова заговорил колдун, заглядывая ей в глаза. Еще бы кто мне объяснил, зачем меня дрессируют. Ну как зачем? Чтобы отбиваться от дракониц на первом балу. Подъем искорка, завтра костынет. А свер поднявшись с кровати повернулся к Маше спиной. И потянулся до хруста, демонстрируя спину во всей красе. <звы> Снова донеслось с кровати, вызывая довольную улыбку. Оказывается, охотиться самому гораздо интереснее, чем быть объектом охоты. Тем более, что Маша так мило краснеет и смущается, но вид старается сохранять боевой. Завтрак, Машунь, бросил, не оборачиваясь. Но могу принести и сюда в постель. Завтракаем в столовой. Отчеканила Машка, выбираясь из постели. Ее вещи пока еще оставались во второй спальне, хотя Колдун уже предлагал их перенести сюда, но она пока этого делать не собиралась. И так их совместная жизнь очень напоминает семейную. Для полного счастья осталось только сделать последний шаг. И тогда она проживёт в статусе любовницы, пока не состарится. «Фиг тебе, драконище! Сначала ЗАГС, потом прочие радости!» Такие мысли по кругу она гоняла каждое утро, пока умывалась и одевалась. Далее и так кривилась при виде неё, выгнать не пыталась, но и видно, что особой радости от присутствия Маши во дворце не испытывала. Искра искрой, но положения у неё никакого. Так что любая ледя смотрела презрительно. Как вот Инга выжила в этом змеюшнике? Большой вопрос. И это еще надо учесть, что в связи с беременностью правительницы дворец был закрыт для посещений и приемов. То есть всякие жены, дочери и прочие родственницы чиновников здесь не шастали. Зато и Лария была очень рада Машкиному появлению. Малышка искренне восхищалась цветом ее волос, И постоянно пыталась заплести их в какую-нибудь прическу. Мелкая фантазерка рвало цветы в саду, так что после совместно проведенного времени Маша приходилось выбирать из волос бутоны, листики и лепестки. И Хэварт только поддерживал их общение. Ему было все равно на статусы и преклонения. Его очень интересовал мир искр. Ученый, что с него взять? Маша, я тебя вижу. весело кричала Иллария. Освер и Хевард находились в кабинете колдуна. Вдвоем они смогли сделать термосы из местных материалов, соблюдая главное условие – вещь не должна быть магической. «У тебя волосы блестят!» «Освер!» – рявкнула Машка, выбираясь из кустов. «Это все из-за тебя!» Она погрозила в сторону открытого окна кулаком. Маленькая драконица смеялась и хлопала в ладоши. С Искрами играть было веселее, чем с няньками. А в город, к другим детям, мама её никак не хотела отпускать. «Я на солнце диско-шар какой-то! Меня мелкая везде находит!» «Да!» — радостно подтвердила Иллария. «И что ты думаешь делать дальше?» — Хевард кивнул на окно. «Провести брачный ритуал?» Освёр пожал плечами. «Нарожать наследников, слушать до конца дней Машкино ворчание. Будем играть друг у друга на нервах». «Ты уверен, что это хорошая идея?» Во взгляде Хеварда застыло сомнение. «Как-то странно ты себе представляешь семейную жизнь, а судя по характеру Марии, любовница она не потерпит». «Нет», – широко улыбнулся Освёр. А наскинет их в ущелье, ну и меня к ним до кучи. Хэв, Машка – это разноцветные искры в моей однообразной жизни. Она вредная, своевольная, шумная, любит устраивать пакости. Но это у нее выходит как-то не зло, а смешно. Вот только задирает свой хорошенький носик, будто вся такая гордая, а через минуту снова домашняя. Потрясающая смесь. Не знаешь, когда рванет. Не скрывая восхищения, высказался он. В принципе, я что-то такое и предполагал. Со смешком произнес Хэварт. Тебе просто было скучно. А свер? Раздалось у самого окна, и оба дракона чуть не подпрыгнули. Маша перелезла через подоконник и уселась на него, свесив ноги. Мне надоело, что я хожу и сверкаю. И что я должен сделать? Колдун прищурился. «Преспонсировать меня», – заявила Маша. На вопросительно выгнутую бровь пояснила. «Ты мне дашь денег? Открою ателье по пошиву толстовок, худи и прочей удобной одежды. Слушай, ну это же каменный век, скакать по кустам в рубашке. Так бы толстовочку с капюшоном цвета хаки. И попробуй, найди меня. У вас просто беда со спортивной одеждой. Кошмар какой-то. Ни треников, ни футболок». Ну вот, что я говорил. А свёр перевёл горящий взгляд на Хэверда. Тот только хмыкнул. Кажется, колдун нашел себе такую уже неугомонную пару. И что ты говорил? Машка подозрительно прищурилась. Что от тебя все-таки пользы больше, чем разрушений. Ехидно ответил Асвер. Ай! Махнула на него Машка. Иду, мелкая вредина. Сейчас я тебя как найду, будешь знать! – крикнула, спрятавшаяся Илларию. А ты? Она опять перевела взгляд на колдуня. Не думай, что забуду. Даже и не надеюсь. Но Маша уже спрыгнула на улицу и пошла искать Илларию. У ребенка должны быть подвижные игры на свежем воздухе. Она бы тоже не отказалась от парочки детей зеленоглазых. А этот только нервы ей трепать умеет. У-у-у, драконище!» «Ну и что ты хохочешь?» А Свер недовольно смотрел на вдруг развеселившегося Хеварда. «Бедные драконь... ницы!» Веселился тот, запинаясь от смеха. «Они из платьев вон лезли, чтобы тебе понравиться. Декольте, разрезы, призывные взгляды, а ты... А ты... Ой, я не могу!» Дракон просто не мог говорить уже от смеха. А те б, бе уф, а тебе просто вот такая нужная неугомонная. Нет, мне Машка нужна. В конце концов, в декольте у них все одинаковое. Философски заключила Свер и самоуверенно добавил: Я проверял и на характер какие-то все одинаковые. У меня, знаешь ли, нет никакого желания повторять семейную жизнь моих родителей. Да я тогда со скалы сброшусь. Не, хохотнул едва успокоившийся Хэв. Не получится. От Маши так просто не отделаешься. Отсмеявшись, он утирал выступившие на глазах слезы. С этой парочкой веселился весь дворец. Они умудрялись спорить, обнимаясь, и совершенно этого не замечали. Эй! «Ты чего?» «Освёр, быстро в моё крыло!» Зазвучал в мыслях встревоженный голос Эйнара. «Инга рожает. Фроуд уже здесь». «Я к Эйнару». «Освёр вмиг стал серьёзным». «Инга рожает». «Иди», — кивнул Хевард. «Я присмотрю тут за всем. Нечего там толпиться. И пока Маше ничего не скажу. Помоги нам, Создатель». Но Асвер последней фразы уже не слышал, скрываясь в портале. Где ты ходишь? Тут же накинулся на него Эйнар. Правитель был бледен, насколько может быть бледен дракон. Глаза нездорово блестели. Ингоражает! Вцепившись в жилетку, Эйнар тряс Асвера. Так, успокойся. С трудом отцепившись. Освер кинул в правителя успокаивающее заклинание, которое не очень-то и помогло. Усевшись на диван, потянулся магией к Фроуду. Лекарь отозвался благодарностью. Инга очень быстро вытягивала из него магию. «Успокой Эйнара и не пускай его в спальню», — попросил Фроуд. «И помоги нам, Создатель». Осверу было сложно сидеть и улыбаться, шутить, отвлекая Эйнара. Потому что он чувствовал, как тяжело приходится Фроуду. Двое детей забирали силы слишком быстро. Думать о том, что будет, если они не справятся, не хотелось. Им головы тогда точно отрубят. А спятивший от горя повелитель – это совсем плохо. Просто катастрофа. И лишь когда Фроуд прекратил выкачивать из него магию и мысленно поблагодарил, смог едва заметно выдохнуть, чтобы не пугать Эйнара. Но вот Эйнару разрешили войти, а он наконец-то смог уйти домой. Силы были на исходе. Эй, не вздумай тут упасть! Маша буквально поймала его в холле. Не мог портал сразу в кровать открыть. Она возмущалась от переживаний. Хэварт, забирая дочку, сообщил, что Ингоражает и колдунов вызвали туда, и что лучше пока не мешаться. Как получилось? Слабо улыбнулся Асвер. Кажется, он переоценил свои силы, но зато его голове не угрожает быть отделенной от шеи. Но по лестнице я не поднимусь. Пойдем в гостиную. Маша, подставив плечо, помогла ему дойти до малой гостиной. Там возле пианино у нее давно было свито такое место для релакса. Колдун буквально рухнул на диванчик, как подкошенный. Не уходи. Поймал Машу за руку, когда она собиралась уйти. Я хотела на кухню сходить, хоть чай сделать. На колдунна было жалко смотреть. Повинуясь минутному порыву, погладила его по голове. Дракон зажмурился, как довольный кот. Давай потом. А свертижелов вздохнул. Року не убирай. Так хорошо. Машка хихикнула. Кот-а дракон какой-то. Похоже, опять всю магию вычерпал. Она уже немного в этом понимала и сейчас догадывалась, что роды были сложными. Вон, как выжила его. И это был другой уровень магии, забирающий еще и силы физические. Колдун приподнялся на локти и Маша села на диван. Он же, положив голову ей на колени, обнял за талию и удовлетворенно вздохнул, когда Машуня снова стала массировать ему голову. Через минуту он уже спал, категорически отказываясь отпускать ее, сильнее сжимая руки при малейшей попытке встать. Рассматривала нахмуренные черные брови, сжатые губы, провела пальцем по морщинке, прорезавшей лоб. Машка, ты полнейшая дура, прошептала она в тишине. Ну какого чёрта ты влюбилась именно в этого дракона, а?